Черножопых, бей русских, бей христиан, кружись по полосатым крыжовникам, зелёный Таджикистан. Бедствие, нет убежища. Гоним к берегам другим ладошкой южнобережной, махнув, убегает Крым. В югою центробежную Рвёт у нас от тошноты, ты в ближнее, зарубежье, а дальнее тоже ты. Беги, беги от групешника, сердечко, уставшиком, несись, спотыкаясь, бешено по снегу босиком, ратвейлером из ленд-ровера ирод рычит, а тас